Глава 15 Дикки. Последовательность в Анчурии не в моде. Политические бури, бушующие там, перемежаются с глубоким затишьем. Похоже, что даже время вешает каждый день свою косу на сук апельсинного дерева, чтобы спокойно вздремнуть и выкурить папиросу. Побунтовав против президента Лосады, страна успокоилась, и по-прежнему терпимо взирала на злоупотребления, в которых обвиняла его. В королеву вчерашние политические враги ходили под ручку, забыв на время все несходство своих убеждений. Неудача художественной экспедиции не обескуражила Кью. Он падал, как кошка, не разбиваясь. Никакие обиды фортуны не в силах были изменить его мягкую поступь. Еще на горизонте не рассеялся дым парохода, на котором уехал Уайт, а Кью уже пустился работать своим синим карандашом. Стоило ему сказать одно слово Джедди, и торговый дом Реннигена компания предоставил ему в кредит любые товары. В тот самый день, когда Уайт приехал в Нью-Йорк, Кью, замыкая караван из пяти мулов, навьюченных ножами и прочим скобяным товаром, Двинулся внутрь страны в мрачные грозные горы. Там племена краснокожих намывают золотой песок из золотоносных ручьев, и когда товар доставляют им на место, торговля в кордильерах идет бойко и очень хорошо. В кораллево время сложило крылья, и томной походкой шло своим дремотным путем. Те, кто больше всех наполнял весельем эти душные часы, уже уехали. Кленце помчался в Калао, где, как ему говорили, шел бой. Джедди, чей спокойный и приветливый характер в свое время сильно помог ему в борьбе с расслабляющим действием лотоса, был теперь семьянин, домосед. Он был счастлив со своей яркой орхидеей Паулой и никогда не вспоминал о таинственной запечатанной бутылке, секрет которой, теперь уже не представлявший интереса, надежно хранило море. Недаром морш, самый сообразительный зверь и великий эклектик, поместил сургуч в середине своей программы среди многих других забавных номеров. Этвуд уехал. Хитроумный Этвуд с гостеприимной задней веранды. Правда, оставался доктор Грек. Но история о трепанации черепа по-прежнему кипела в нем, как лава вулкана, и каждую минуту готова была вырваться наружу а эта катастрофа по совести не могла служить к уменьшению скуки. Мелодия нового консула звучала в унисон с печальными волнами и безжалостной зеленью тропиков. Мелодии шахерезады и круглого стола были чужды его людьми. Гудвин был занят большими проектами, а в свободное время никуда не ходил, потому что полюбил домоседство. Прежние дружеские связи распались, Иностранная колония скучала. И вдруг с облаков свалился дикий Малуни и занял своей особой весь город. Никто не знал, откуда он приехал и каким образом очутился в Коралю. Вдруг в один прекрасный день его увидели на улице. Вот и все. Впоследствии он утверждал, будто прибыл на фруктовом пароходе «Тор», Но в списках тогдашних пассажиров этого парохода никакого малыни не ни значилось. Впрочем, любопытство, вызванное его появлением, скоро улеглось. Мало ли какой рыбы не выбрасывают на берег волны Карибского моря. Это был подвижной, беспечный молодой человек. Привлекательные серые глаза, неотразимая улыбка, смуглое или очень загорелое лицо — и огненно-рыжие волосы, такие рыжие, каких в этих местах еще никогда не видали. По-испански он говорил так же хорошо, как и по-английски. В кармане у него серебра было вдоволь, и скоро он сделался желанным гостем повсюду. У него была большая слабость к вину бланко и скоро весь город узнал, что он один может выпить больше, чем любые три человека в короле. Все звали его Дикки. Куда бы он ни пришел, Всюду встречали его веселым приветом, все, в особенности местные жители, у которых его изумительные рыжие волосы и простота в обращении вызывали восторг и зависть. Куда бы вы ни пошли, вы непременно увидите Дики или услышите его искренний смех. Вечно он был окружен толпой почитателей, которые любили его из-за хороший характер и за то, что он охотно угощал белым вином. Много было толков и догадок, зачем он приехал сюда, но вскоре все стало ясно. Дикки открыл лавочку для продажи сластей, табака и различных индейских изделий — шелковых вышивок, туфлей и плетеных камышовых корзин. Но и после этого он не переменил своего нрава. День и ночь играл в карты с команданта, с начальником таможни, шефом полиции и прочими гуляками из местных чиновников. Однажды Дикки увидел Пасу, дочь мадамы Ортис. Она сидела у боковой двери отеля Делос-Эстранхерос. И в первый раз за все время своего пребывания в Коралео Дикки остановился как вкопанный, но сейчас же снова сорвался с места и кинулся с быстротой лани разыскивать местного франта Васкиса, чтобы тот представил его Пасе. Молодые люди называли Пасу «Ла Сантита Нарониадита». Нарониадита по испански означает «некоторый оттенок цвета». У англичан такого слова нет. Описательный и приблизительное мы могли бы перевести это так. «Святая с замечательно прекрасно деликатно апельсинно-золотистым отливом». Такова и была дочь мадамы Ортис. Мадама Ортис продавала ром и другие напитки. А Ром, да будет вам известно, компенсирует недостатки всех прочих товаров. Ибо не забывайте, что изготовление рома является ванчурией монополией правительства, а продавать изделия государства есть дело вполне респектабельное. Кроме того, самый строгий цензор Нравов не мог бы найти в учреждении мадамы Ортис никакого изъяна. Посетители пили очень робко и мрачно, как на похоронах, ибо у мадамы было такое старинное, И пышное родословное древо, что оно не допускало легкомысленных шуток даже у сидящих за бутылку рома. Разве она не была из рода Иглесиа, которые прибыли сюда вместе с Писсаро? Разве ее покойный супруг не был уполномоченный по мостам и дорогам во всей этой области? По вечерам Паса сидел у окна в комнатке рядом с распивочной? и сонно перебирала струны гитары. И вскоре в эту комнатку подвы, потрое входили молодые кабальеро и садились у стены на стулья. Их целью была осада сердца молодой Сантита. Их система, не единственная и, вероятно, не лучшая в мире, заключалась в том, что они выпячивали грудь, принимая воинственные позы, и выкуривали бездну папирос. Даже святые с золотисто-апельсинным отливом предпочитают, чтобы за ними ухаживали как-нибудь иначе. Донья Пасса заполняла периоды отравленного никотином молчания звуками своей гитары и с удивлением думала, неужели все романы, которые она читала о галантных и более, более осязательных кавалерах, — ложь? Через определенные промежутки времени в комнату вплывала из пульперии мадама. Что-то в ее взгляде вызывало жажду, и тогда слышалось шуршание на крахмалиных белых брюк. Это один из кабальеро направлялся к стойке. Что рано или поздно на этом поприще появится дикий малуни, можно было предсказать с полной уверенностью. Мало оставалось дверей в коралле, куда бы он не совал свою рыжую голову. В невероятно короткий срок после того, как он впервые увидел пасу, он уже сидел с ней рядом у самой качалки, на которой сидела она. У него были свои собственные правила ухаживания за молодыми девицами. Молчаливое сидение у стены не входило в его программу. Он предпочитал атаку на близкой дистанции, взять крепость одним концентрированным, пылким, красноречивым, неотразимым штурмом, Такова была его боевая задача. Рот Пасы был один из самых аристократических и горделивых во всей стране. Кроме того, у нее были и большие личные достоинства. Два года, проведенные ею в одном новоорлеанском училище, поставили ее значительно выше заурядных королевских девиц. Она требовала от судьбы гораздо больше. И все же она покорилась первому попавшемуся рыжему нахалу с бойким языком и приятной улыбкой, потому что он ухаживал за нею как следует. Вскоре Дикий повел ее в маленькую церковку тут же на площади, и ко всем именам пасы прибавилось еще одно — миссис Малани. И вот довелось ей с такими кроткими, святыми глазами, с фигурой терракотовой психеи, сидеть за покинутым прилавком убогой ловчонки, покуда ее дикий пьянствовал и разгильдяйничал со своими беспутными приятелями. Женщина, как известно, по природе бессознательно склонна к добру, и потому все соседки с большим удовольствием стали запускать в нее шпильки и колоть ее поведением ее молодого супруга. Она обратилась к ним с прекрасным и печальным презрением. — Вы, коровы, — сказала она им ровным, хрустально-звенящим голосом, — что вы знаете о настоящем мужчине? Все ваши мужья — маромерос, канатные плясуны, они годятся лишь на то, чтобы свертывать себе в тени папироски, покуда солнце не припечет их и не выгонит вон. Они, как трутни, валяются у вас в гамаках, а вы причесываете их, И кормите свежими фруктами. Мой муж не такой. В нем другая кровь, совсем другая. Пусть себе пьет вино. Когда он выпьет столько, Что можно было бы утопить Любого из ваших заморышей, Он придет ко мне сюда, домой, И будет больше мужчиной, Чем тысячи ваших паврицитос. Тогда он гладит и заплетает мне волосы. Он мне, а не я ему. Он поет мне песни, он снимает с меня туфли и целует мои ноги здесь и здесь, и он обнимает меня. Да нет, вы никогда не поймете. Несчастные слепые, никогда не знавшие мужчины. Иногда по ночам странные вещи творились в лавчонке у дикки. В переднем помещении, где происходила торговля, было темно. Но в маленькой задней комнатке дикие и небольшая кучка его ближайших приятелей сидели за столом и далеко за полночь тихо беседовали о каких-то делах. Потом он укратко и выпускал их на улицу, а сам шел наверх, к своей маленькой святой. Ночные гости имели вид заговорщиков, темные костюмы, темные шляпы. Конечно, в конце концов, их темные дела не ускользнули от внимания жителей и в городе поднялись всевозможные толки. На иностранцев, живущих в Королево, Дики, казалось, не обращал внимания. Гудвина он явно избегал. А тот хитрый маневр, посредством которого ему удалось ускользнуть от истории доктора Грега, от репанации черепа, и до сих пор вызывает в Королево восторг, как шедевр дипломатической ловкости. Он получал много писем адресованных мистеру Дикке Малони или сеньоры Диккею Малони. Паса была очень польщена. Если столько людей желают ему писать, значит и вправду цвет его красно-рыжих волос сияет во всем мире. А каково было содержание писем, ее никогда не занимало. Вот бы вам такую жену. Дикки допустил в Коралео лишь одну оплошность. Он оказался без денег в самое неподходящее время. Откуда он вообще добывал свои средства, было загадкой для всех, так как его ловчонка давала ничтожную прибыль. Деньги приходили к нему из какого-то другого источника. И вдруг этот источник иссяк и в очень тяжелую пору. Иссяк тогда, когда команданты, дон-сеньор полковник Энкарнасион Риос Взглянул на святую, сидевшую в лавке, и почувствовал, как сердце у него пошло ходуном. Команданте, который был тончайшим знатоком всех галантных наук, раньше всего выразил свои чувства деликатным, ненавязчивым намеком. Он напялил на себя парадный мундир и стал шагать перед окнами сеньоры Малыни. Паса застенчиво глянул на него из окошка своими святыми глазами, Увидела, что он страшно похож на ее попугая Чичи, -Чи, и на лице у нее появилась улыбка. Командант и увидел улыбку, и, решив, что произвел впечатление, вошел в лавку с интимным видом и приблизился к даме, чтобы сказать комплимент. Паса съежилась. Он не унимался. Она царственно разгневалась. Он, очарованный еще больше, стал настойчивее. Она приказала ему уйти вон, он попробовал схватить ее за руку и... Вошел дикий, широко улыбаясь, полный белого вина и дьявола. Пять минут он потратил на то, чтобы наказать команданта самым тщательным научным способом, то есть принял все меры, чтобы боль от побоев не прекращалась, возможно, дольше. По окончании экзекуции... Он вышвырнул пылкого волокиту за дверь на камне мостовой бездыханного. Босоногий полицейские, наблюдавшие это происшествие, вынул свисток и свистнул. Из-за угла из казарм прибежали четыре солдата. Когда они увидели, что нарушитель порядка дикий, они остановились в испуге и тоже стали свистеть. Скоро пришло подкрепление, еще восемь солдат. Считая, что силы сторон теперь примерно равны, воины стали наступать на Буяна. Дикки, все еще не остывший от боевого упыла, нагнулся к ножным команданта и, обнажив его шпагу, напал на врага. Он прогнал регулярную армию через четыре квартала, подгоняя шпагой визжащий арьергард и норовя уколоть шоколадные пятки. Но справиться с гражданскими властями оказалось труднее. Шесть ловких мускулистых полицейских в конце концов одолели его и победоносно, хоть и с опаской потащили в тюрьму. Эль Дьябло Колорадо. Ругали они его и издевались над военными силами за то, что те отступили перед ним. Дике было предоставлено вместе с другими арестантами смотреть из-решетчатые двери на заросшую травою площадь наряд апельсинных деревьев, да на красные черепичные крыши и глиняные стены каких-то захудалых ловчонок. На закате, по тропинке, пересекающей площадь, потянулось печальное шествие. Скорбные, понурые женщины, несущие бананы, косаву и хлеб, пропитание жалким узникам, томящимся здесь в заключении. Женщинам было разрешено приходить дважды в день, утром и вечером ибо республика давала своим подневольным гостям воду, но не пищу. В этот вечер часовой выкрикнул имя Дики, и он подошел к железным прутьям двери. У двери стояла святая, покрытая черной мантильей. Ее лицо было воплощением грусти. Ясные глаза смотрели на Дики так жадно и страстно, словно хотели извлечь его из-за решетки суда к ней. Она принесла жареного цыпленка, два-три апельсина, сласти и белый хлебец. Солдат осмотрел принесенную пищу и вручил ее дикке. Паса говорила спокойно, она всегда говорила спокойно, своим чарующим голосом, похожим на флейту. — Ангел моей жизни, — сказала она, — воротись ко мне скорее. Ты знаешь, что жизнь для меня тяжкое бремя. Если ты не со мною, не рядом, скажи мне, чем я могу тебе помочь. Если же я бессильна, я буду ждать, но недолго. Завтра утром я приду опять. Сняв башмаки, чтобы не мешать другим заключенным, дикий полночи прошагал по камере, проклиная свое безденежье и причину его, какова бы она ни была. Он отлично знал, что деньги сразу купили бы ему свободу. Два дня подряд паса приходила к нему в урочное время и приносила поесть. Всякий раз он спрашивал ее с большим волнением, не получено ли по почте какое-нибудь письмо или, может быть, пакет, и всякий раз она грустно качала головой. На утро третьего дня она принесла только маленькую булочку. Под глазами у нее были темные круги. По внешности она была так же спокойна, как всегда. — Клянусь чёртом, — воскликнул дикий, — это слишком постный обед, мучачита! Не могла ты принести своему мужу чего-нибудь повкуснее, побольше!» Паса посмотрела на него, как смотрит мать на любимого, но капризного сына. — Не надо сердиться, — сказала она тихим голосом. — Завтра не будет и этого. Я истратила последний сантаву. Она сильнее прижалась к решетке. Продай все товары в лавке, возьми за них сколько дадут. Ты думаешь, я не пробовала? Я хотела продать их за какие угодно деньги, хоть за десятую долю цены, но никто не дает ни одного песу. Чтобы помочь Дикке Малыне, в городе нет ни реала. Дикий мрачно сжал зубы. Это все команданта, сказал он. Это он восстанавливает всех против меня. Но подожди подожди, когда откроются карты. Паса заговорила еще тише, почти шепотом. — И слушай сердце моего сердца, — сказала она, — я стараюсь быть сильной и смелой, но я не могу жить без тебя. Вот уже три дня. Дикий увидал, что в складках ее мантильи слабо блеснула сталь. Взглянув на него, Паса впервые увидала его лицо без улыбки, строгое, выражающее угрозу и какую-то непреклонную мысль. И вдруг он поднял руку, и на лице у него опять засияла улыбка, словно взошло солнце. С моря донесся хриплый рев пароходной сирены. Дикки обратился к часовому, который шагал перед дверью. — Какой это пароход? — Катарина. — Компания Везувий, несомненно. — Слушай же, плутовка, — весело сказал Дикки. — Ступай к американскому консулу. Скажи ему, что мне нужно сказать ему несколько слов и пусть придет сию минуту немедля. Да смотри, чтобы я больше не видал у тебя таких замученных глаз. Обещаю тебе, что сегодня же ночью ты положишь голову на эту руку. Консул пришел через час. Под мышкой у него был зеленый зонтик, и он нетерпеливо вытирал платком лоб. Ну вот, видите, мало не сказал он раздраженно. Вы все думаете, что вы можете сколько угодно скандалить, А консул должен вызволять вас из беды. Я не военное министерство и не золотой рудник. У этой страны, знаете ли, есть свои законы, и, между прочим, у нее есть закон, воспрещающий вышибать мозги из регулярной армии. Вы, ирландцы, вечно затеваете драки. Нет, я ничем не могу вам помочь. Табаку, пожалуй, я пришлю или, скажем, газету. Несчастный, сурово прервал его Дикий. Ты не изменился ни на йоту. Точно такую же речь слово в слово ты произнес и тогда, когда, помнишь, на хоры нашей церковки забрались гуси и ослы старика Койна, и виновные в этом деле хотели спрятаться у тебя в комнате. — Боже мой! — воскликнул консул, быстро поправляя очки. — Неужели вы тоже окончили Ельский университет? Вы тоже были среди шутников? Я не помню никого такого рыж... никого с такой фамилией. Малыни. Ах, сколько бывших студентов упустили те возможности, которые им дало образование. Один из наших лучших математиков, выпуска 91 -го года, продает лотерейные билеты в Белисе. В прошлом месяце сюда заезжал один человек, окончивший университет Корнелла. Теперь он младший стюард на пароходе, перевозящем птичий помет Гуано. Если вы хотите, я, пожалуй, напишу в департамент, Малыни. Также, если вам нужен табак или, скажем, газеты. Мне нужно одно, прервал его Дикий. Скажите капитану Катарины, что Дикий мало не хочет его видеть, возможно, скорее. Скажите ему, что я здесь, да поживее, вот и все. Консул был рад, что так дешево отделался, и поспешил уйти. Капитан Катарины, здоровяк, родом из Сицилии, скоро пробился к дверям тюрьмы, без всякой церемонии, растолкав часовых. Так всегда вели себя в Коралью представители компании Везувий. — Ах, как жаль! Мне очень больно видеть вас в таком тяжелом положении, — сказал капитан. — Я весь к вашим услугам, мистер Малани. Все, что вам нужно, будет вам доставлено. Все, что вы скажете, будет сделано. Дикки посмотрел на него без улыбки. Его краснорыжие волосы не мешали ему быть суровым и важным. Он стоял, высокий и спокойный, сомкнув губы в прямую горизонтальную линию. «Капитан де Луко, мне кажется, что у меня еще есть капиталы в пароходной компании Визуи И капиталы довольно обширные, принадлежащие лично мне. Еще неделю назад я распорядился, чтобы мне перевели сюда некоторую сумму немедленно. Но деньги не прибыли. Вы сами знаете, что необходимо для этой игры». «Деньги, деньги и деньги! Почему же они не были посланы?» Делук ответил, горячо жестикулируя. «Деньги были посланы на пароходе Кристобаль, но где Кристобаль. Я видел его у мыса Антонио со сломанным валом. Какой-то катер тащил его за собой на буксире обратно в Новый Орлеан». — Я взял деньги и привез их с собой, потому что знал, что ваши нужды не терпят отлагательства. В этом конверте тысяча долларов. Если вам нужно еще, можно достать еще. — Покуда и этих достаточно, — сказал Дикки, заметно смягчаясь, потому что, разорвав конверт, он увидел довольно толстую пачку зеленых, гладких, грязноватых банкнот. — Зелененькие, — сказал он нежно и во взгляде его появилось благоговение. Чего только на них не купишь. Правда, капитан? В свое время, — ответил Делуко, который был немного философом, — у меня было трое богатых друзей. Один из них спекулировал на акциях и нажил 10 миллионов. Второй уже на том свете. А третий женился на бедной девушке, которую любил. Значит, сказал Дики, ответа надо искать у Всевышнего, на ну, Уолл-стрит и у Купидона. Так и будем знать. Скажите, пожалуйста, спросил капитан, охватывая широким жестом всю обстановку, окружавшую Дики, находится ли все это в связи с делами вашей маленькой лавочки? Ваши планы не потерпели крушения? Нет-нет, сказал Дики. Это просто маленькое частное дело, некоторый экскурс в сторону от моего основного занятия. Говорят, что для полноты своей жизни человек должен испытать бедность, любовь и войну. Может быть, но не сразу, не в одно и то же время, мой капитан. Нет, я не потерпел неудачи в торговле. Дела в Ловчонке идут хорошо. Когда капитан ушел, Дики позвал сержанта тюремной стражи и спросил. Какой властью я задержан, военной или гражданской? Конечно, гражданской, военное положение снято. Буэно. Bueno. Пойдите же и пошлите кого-нибудь калькальду, мировому судье и начальнику полиции. Скажите им, что я готов удовлетворить правосудие. Сложенная зеленая бумажка скользнула в руку сержанта. Тогда к Дике вернулась его былая улыбка, ибо он знал, что часы его заточения сочтены. И он стал напевать в такт шагам своих часовых. Нынче вешают и женщины-мужчин, и если нет у них зеленой бумажки. Таким образом, в тот же вечер Дики сидел у окна своей комнаты, на втором этаже над лавкой, а рядом с ним сидела святая и вышивала что-то шелковое, очень изящное. Дики был задумчив и серьезен. Его рыжие волосы были в необыкновенном беспорядке. Пальцы пасы так и тянулись поправить и погладить их, но дикий никогда не позволял ей этого. Весь вечер он корпел над какими-то географическими картами, книгами, бумагами, покуда у него на лбу не появилась та вертикальная черточка, которая всегда беспокоила пасу. Наконец она встала, ушла, принесла его шляпу и долго стояла со шляпой, пока он не взглянул на нее вопросительным взглядом. «Дома тебе не весело», — пояснила она. «Пойди и выпей вино-бланку. Приходи назад, когда у тебя опять появится твоя прежняя улыбка». Дикий засмеялся и отодвинул бумаги. «Теперь мне не до вино-бланка. Эта эпоха прошла. Вино сыграло свою роль и довольно». Сказать правду гораздо больше входило мне в уши, чем в рот. Едва ли кто догадывался об этом. Но сегодня не будет больше ни карт, ни морщин на лбу. Обещаю. Иди сюда. Они сели у окна и стали смотреть, как отражаются в море дрожащие огоньки Катарины. Вдруг заструился негромкий смех пасы. Она редко смеялась вслух. — Я подумала, — сказала она, — Чувствуя, что Дики не может понять ее смеха, я подумала, как глупо бываем мы девушки. Вот я поучилась в Штатах и чего только не воображала. Представь себе, я мечтала о том, чтобы сделаться женой президента. женой президента, не меньше, но вышла за рыжего жулика. И живу в нищете, в темноте. «Не теряй надежды», — сказал Дики, улыбаясь. В Южной Америке было немало президентов из ирландского племени. В Чили был диктатор по имени О'Хиггинс. Почему Малани не может быть президентом Анчурии? Скажи только слово, Сантита Миа, и я приложу все усилия, чтобы занять эту должность. «Нет, — Нет-нет-нет, ты, рыжий разбойник, вздохнула Паса. — Я довольна, — она положила голову ему на плечо, — и здесь.